Мы остановились по дороге. У придорожного магазинчика стояла старая худая собака. Морда седая, шерсть потускнела и ребра торчат. Это не только от голода. Это и от старости такая худоба бывает, как у людей. Я, конечно, купила ливерной колбасы, два кренделя таких увесистых. И собаке стала давать по кусочку. Она начала жадно, но аккуратно есть. И тут подошел кот, тоже старый, ободранный, одноглазый. Он тоже хотел есть. Я подумала, что собака сейчас прогонит кота. Тот совсем близко к кускам колбасы подошел, тянет мордочку. Я хотела кинуть кусок подальше. Может, старый кот схватит еду и где-нибудь спокойно съест в безопасности. но пёс неожиданно немного посторонился, слегка так, мрачно и без удовольствия, но посторонился, и пустил кота к колбасе. Это было так удивительно, когда старая голодная собака подвинулась слегка и позволила старому коту есть колбасу рядом. Так они и ели рядом. Собака быстрее, кот помедленнее. Хорошо поели, плотно. Потому что я еще один ливерный крендель купила. Их же двое. А потом они вместе ушли. Собака пошла, а кот за ней. Оба старые, претерпевшие много лишений и бед. Никому не нужные. Они пошли по тропинке в лучах жаркого закатного солнца. Вместе. Один за другим. Может, они знакомы. так и люди устроены. Одних лишение и горе озлобляют и заставляют яростно бросаться на других, таких же несчастных и слабых. А других невзгоды и тяготы делают добрее и учат делиться тем немногим, что у них есть. Даже если это простая ливерная колбаса. Последнее, что есть. Все равно. Они немного подвинутся. И позволят взять кусочек. Они понимают чужой голод и чужое горе. Придет день, когда мы пойдем по тропинке к закату. И лучше, когда ты не один ешь. И идешь не один.